2850 год от Великого Исхода, одиннадцатый день месяца Волка. Арция Мунт. Сквозь занавески он слышал шум толпы. Карета остановилась. Кто-то распахнул дверцу, и Синяк неуклюже полез наружу. Шарль Тагаре остался сидеть, ожидая, когда за ним придут. Вернее, ожидало его тело, а душа билась, как птица о стекло Из последних сил герцог постарался успокоиться и собраться. Нужно еще раз попробовать стать самим собой. Он должен сказать «нет». Его губы не разжимались с той самой минуты, когда, сломленный шестью магами, он повалился на четвереньки в своей камере, и на его шее защелкнули ошейник, казавшийся символической игрушкой. Он в прямом смысле ползал на брюхе и лизал сапоги укротителей. Затем ему велели встать и замолчать, и Шарль Тагаре встал и замолчал. Прошло две оры – Может быть, его воля немножко приподняла голову? Герцог собрал все свои силы и попробовал прошептать «нет». Навалилась жуткая тяжесть, захотелось взвыть в голос, но губы шевельнулись. «Получилось!» «И получится!» — прозвучало то ли в его мозгу, то ли рядом. Он готов был поклясться, что никогда не слышал этого чуть хрипловатого женского голоса. «Хорошо, что ты борешься. Успокойся и соберись. Это твой бой и ничей больше». Шарль оглянулся. Никого. Но давление не то чтобы совсем исчезло, а стало терпимым. Он приподнял руки, вновь положил их на колени, поправил волосы, отдернул одежду. Его тело ему повиновалось. Проклятый ошейник стал просто железкой. Ну что ж, позора, по крайней мере, не будет.